Эпилог. Морозова, я тебя убью. Эдуард Александрович, не тратьте силы, я сама сейчас сдохну. Никогда не думала, что буду лежать на заднем сиденье машины, никого не путя козрая и орать от скручивающих низ живота схваток. Чёрт, чёрт бы побрал этих хреновых врачей, говорила же кладите меня на неделю раньше. Нет, блин, мы не хотим торопить роды искусственные, что? И то 6 дней я не дождалась до назначенного дня. Не смей вздыхать. Рявкает козёр. Ты мне, между прочим, годовой отчет не сдала. Годовой. Это так жестоко думать об этом сейчас. Ой-ой-ой. Приехал, мать твою, дела проверить. На три дня. Козырь отчаянно выкручивает роль. Скажи мне честно, ты специально? Специально рожать начала, как только меня увидела. Я такой страшный. Ужасный. Вою тихонько царапаю ногтями поваляющиеся здесь картонной планшетки. При виде вас и родишь, и инфаркт схватишь, и посидеешь. Дыши, мать твою. Козырь раздраженно сигналит какому-то японцу, а когда тот не впечатляется, опускает стекло и обкладывает его таким трехэтажным русским матом в перемешку с японским, что у меня тут же уши начинают гореть. Господи, семейка, вот скажите, почему я вас до сих пор не уволил? Один. Мне на него, между прочим, уже организаторы токийской конференции жаловались. Мой представитель и первое лицо на всех семинарах в телефоне торчит. Чуть свое место на презентации новации не продолбал. У Ника расписание. Боль снова начинает нарастать. Он все сделает, как всегда. Просто сейчас волнуется. Строго говоря, мы оба сходим с ума. Чем ближе день Х, тем больше мы оба ждём печальной развязки, что всё прекратится. Мы прекратим слышать биение сердца нашего малыша по утрам. Он прекратит шевелиться. На новом осмотре скажут что-нибудь ужасающе страшное. Чем дальше, тем больше. Кажется, мы и живёт -то только потому, что есть друг у дружки. По одиночке точно сошли бы с ума. Не от страха, так от тоски точно. Может, ну его к чёрту этот роддом. Внезапно весело предлагает Козрык. Больше трэша в жизни. В машине. Никогда не рожала. Чего? Я ж подскакиваю от такого возмутительного предложения. Жалею тут же, и головой прикладываюсь, и нарастающий спазм становится как-то острее. Но чё ты скачешь? Я, между прочим, на шестом месяце моей жены слушал курсы, как принимать роды. Козырь говорит с таким вдохновением, что мне уже хочется прикрыться тряпочкой и уползти куда-нибудь подальше с его глаз. Зачем? Ну, в смысле, зачем? Зачем? «Моего наследника чьи, по-твоему, руки принимать должны были? Какого-то хмыря с горы? Вот еще». «А жена?» — хнычу нараспев. «Интересно же». «Согласилась?» И еще бы она отказалась. Как-то совершенно непередаваемо хмыкает козырь, и в его лице проступают тени концентрированного удовлетворения. Судя по всему, это одно из самых любимых его воспоминаний, и я, наверное, пойму его когда-нибудь, но не сейчас. «Мне нельзя самой», — признаюсь я тоненьким, совсем слабым голосом. «Только Кесарева. Должны были стимулировать искусственно, а вот оно как». Надо будет потом узнать, сколько вы за мой счет сэкономили. Криво ухмыляется Козырь. Вычту из премии. Только попробуйте, шеплю тихонечко. А я отчет писать не буду, и у меня декрет, идите нафиг. Нет, ну ты посмотри, как ты офигела. Козырь почти смеется, хоть и косится на меня тревожно. А ведь полгода назад пискнуть при мне боялась. Мне так больно сейчас, что вообще не страшно. Спокойно, пани, мы приехали. Козырь паркуется, как в кино, с лихим дрифтом. С виртуозным искусством вписывается между столбиков на больничной парковке и первым делом выскакивает из машины, чтобы открыть мне дверь. Правда, тут он почти лоб в лоб впечатывается в Ника, который выскакивает откуда-то из дверей японского родильного дома и летит ко мне, натурально летит, не касаясь земли ногами. Ну, наконец-то! Козырь шумно выдыхает, а я ликующе цепляюсь за свою любимую шею. Крепкую, сильную, сколько бы крови я из нее не выпила. «Клеопатр, Клеопатра!» — Ник шепчет мне тихонько. «Клеопатра!» Ты еще так юна, тебя никто не учил, что царицы могут и припоздать. Или не терпится скорее смотреть свое царство. Сам ты Клеопатра! Шепчу я и сползаю в кресло-каталку, с которой уже подлетела ко мне хрупко озабоченная японочка. Сегодня на свет родится и Карина. Наш дурацкий спор, вылившийся в четыре ссоры и ставший дурацкой присказкой. Придумывать новые идиотские имена, которые мы, конечно же, не будем использовать, будто соревноваться, кто придумает имя глупее или вспомнит древнее. В больнице становится лучше, мне ставят анестезию, сразу становится так светло, но в то же время немного страшно. Ничего не чувствую, ничего не вижу, меня будто разделили напополам медицинской тканью, и я становлюсь похожа на палатку. С одной стороны, меня я и Ник, оба чертова заяца, замерзшие на пороге огромного неведомого чуда и до сих пор боящиеся, что оно оскалит зубы и не даст ничего. А с другой врачи, невысокие, изящные японцы, и хоть я и начала учить язык, все равно на работе общаюсь больше по-русски и английски, благо большая часть персонала все-таки наша. не пойму сейчас ни черта, и это добавляет лишней тревоги. Господи, все будет хорошо. Любимая фраза людей, которые, конечно же, не могут дать тебе никаких гарантий, но готовы сделать что угодно, лишь бы ты боялась чуть поменьше. «Мы с тобой пережили слишком много. Сейчас все просто обязано быть хорошо», шепчет Ник и стискивает мои пальцы крепче. Увы, если бы все в реальной жизни вот так происходило. Жизнь же такая своенравная женщина, она же вечно думает, что если ты вынесла одну сотню проблем, то и вторую тоже как-то сдюжишь. А чёрно-белые полосы, никто ведь не говорил, с какой частотой они должны сменяться, да? Хотя, Энже, давай по-честному, ты капризничаешь, что твою нынешнюю жизнь совершенно нельзя назвать чёрной полосой. Ты живёшь на сороковом этаже роскошного бизнес-центра, квартира в котором не всякий президент малой европейской страны может себе позволить. Замуж выходила в белом свободном платье на японский манер и под цветущими сакурами. И мужчина, что сейчас утыкается губами в мой висок и натурально дрожит как мальчишка, он за всё это время только драконов ради меня не одолел, и то потому, что они все уже вымерли. Посмотри, что там. Тихо щекочун его пальцами по запястью. Он выпрямляется. Честно говоря, сомневаюсь, что зрелище простое. В конце концов, кесарево сечение не самая аппетитная картина, но я вижу головку Энж, стискивает мои пальцы до хруста, такая маленькая. Каждая секунда превращается в маленькую головокружительную вечность. Вечность наполненной вопросами. А сейчас, сейчас что? Достают медленно пуповину режут. Мне хочется видеть это самой, сесть, протянуть руки, подержать своего малыша хотя бы одну секундочку, но эта гнетущая тишина, тихие голоса японцев-врачей, как-то подозрительно переглядывающихся. Почему он молчит? Я шепчу тихонько, и кажется, уже почти близко к тому, чтобы сломать нико у пальцы. Почему? Он напряжён, молчит, кажется, проглотит катану уже сейчас и безотрывно смотрит туда, куда отошла медсестра с ребёнком, а потом Звонки шлепок, то, что во начинается жизнь младенца всего мира разносится по родовой. А после звонки возмущённый крик, потому что мы не для того на свет появлялись, чтобы нас тут по попе. Господи, господи, господи. Я же своими слезами лекавания сейчас им тут весь пол зальью к чёртовой матери. И Ник, который держится, но его всё-таки трясёт. И глаза у него такие огромные, почти бездна. Там за тканью снова брякает скальпель и не теряющий даром времени врач зашивает разрез. А я глаз не могу оторвать от худенькой медсестры, на руках у которой водит неуверенно маленькими ручками моё сокровище. Кто же ты у нас, солнышко, и когда я уже погляжу на тебя поближе? О но куда чи сама хидео, о ме дето о -го гоза и масу. Медсестра наконец подходит ко мне, осторожно кладёт малыша мне на грудь. Ни фига не понимаю, почти ничего не вижу в упор, без очков-то и сквозь слёзы, но У нас с тобой мальчик, Энджи. Совершенно пьяным голосом переводит ник. Мальчик, слышишь? Слышу, слышу. А имя-то мы для девочки думали. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.